Борис Соколов. Расшифрованный Постернак. Тайны великого романа Доктор Живаго. О чём этот роман? Роман великого русского поэта Бориса Леонидовича Постернака Доктор Живаго стал едва ли не самым знаменитым романом 20 века. Западных читателей, которые первыми смогли ознакомиться с этим произведением, Роман заставил по-иному взглянуть на советскую Россию. В СССР в разгар перестройки доктор Живаго стал важным аргументом для отказа от сталинского наследия. И на западе, и на востоке роман воспринимался прежде всего как политическое событие. По поводу художественных достоинств доктора Живаго споры не утихают с момента публикации. Многие литературоведы считают, что Пастернаковский роман перевернул все представления о романской форме и содержании, стал самой поэтической прозой в истории русской литературы. Что в нём поэт сказал, не бывало глубокую правду о человеке, обществе и государстве, революции и советском строе, пропущенную через призму индивидуальной рефлексии. Разумеется, популярности романа равно, как и присуждению Пастернаку Нобелевской премии, немало способствовал скандал вокруг доктора Живаго, инициированный советским руководством и с энтузиазмом раздувавшийся советскими писателями. Однако только этим и даже главным образом этим решение Нобелевского комитета не объяснишь. То, что доктор Живаго — это великое произведение мировой литературы именно с точки зрения формы, становится особенно ясно сегодня, в начале XXI века. Это символистский роман в постсимволистскую эпоху, постмодернизм до постмодернизма. В Постернаковском романе единственная и главная реальность это душевные переживания главного героя. Всё остальное, в том числе реалии быта, пространства, времени, достаточно условно и подчиняется главному. И в этом смысле Доктор Живаго ни в коем случае не реалистический роман. Вместе с тем, осмысление реалий И дух революционной эпохи автора романа вполне реалистичен, без какого-либо патетита к революции и власти, что и вызывало такое раздражение Хрущёва и его приспевших. Главное в романе это разговоры. И оказалось, что разговоры могут держать читателя в таком же напряжении, как самый закрученный сюжет. Постернак не преследовал своим романом политических целей. Он лишь хотел сказать в главной прозе своей жизни всё, что наболело, оценить путь страны и свой жизненный путь, вычленить вечные вопросы из потока времени. Поэт верил в бессмертие души, равно как и в то, что созданное им надолго переживёт его самого. Вспомним, как Юрий Живаго говорит умирающей Анне Ивановне Громек: Смерть, сознание, вера в воскресение. воскресение в той грубейшей форме, как это утверждается, для утешения ослабейших это мне чуждо. Одна и та же необъятно таждественная жизнь наполняет вселенную и ежечасно обновляется в несчислимых сочетаниях и превращениях. Вот вы опасаетесь воскресните ли вы, а вы уже воскресли, когда родились, и этого не заметили. Человек в других людях и есть душа человека. В других вы были, в других и останетесь. И какая вам разница, что потом это будет называться памятью? Это будете вы, вошедшая в состав будущего. Смерти нет. Смерть не по нашей части. А вот вы сказали: талант это другое дело, это открыто нам. А талант в высшем, широчайшем понятии Есть дар жизни. Смерти не будет, потому что прежнее прошло. Это почти как смерти не будет, потому что это уже видали. Это старое надоело, а теперь требуется новое. А новое есть жизнь вечная. Постернакова волновала природа поэзии и искусства, проблемы индивидуума, который старается осмыслить бурную эпоху не становясь на сторону ни одной из сторон. Наделив Юрия Живаго собственными переживаниями и мыслями и придумав ему совсем другую биографию, автор хотел заклясть смерть, отдалить её приход, показать всему миру величие и безграничность русской души. А в результате получился роман совсем не советский, который властью был воспринят как решительно антисоветский. По мнению последнего возлюбленной Пастернака Ольги Вселадовной Евинской, образы Юрия Живаго это прежде всего утверждение о праве человеческого духа на свободу, отрицание любого рода тоталитаризма, единообразия мышления, гимн величию творческого начала в человеке. Пастернак был великим поэтом, всю жизнь грезившим о большой прозе, романе который бы перевернул если не мир, то литературу. Неслучайно Юрий Живаго с гимназических лет мечтал о прозе, а книги жизни описаний, куда бы он в виде скрытых взрывчатых гнёзд мог вставлять самое ошеломляющее из того, что он успел увидеть и передумать. Но для такой книги он был ещё слишком молод. И вот он оделывался вместо неё писанием стихов. Как писал бы живописец, всю жизнь идёт к большой задуманной картине. Мечты о романности стимулировались особой пропагандой романной формы в советское время. Писателей призывали создавать новые шедевры, превосходящие "Войну и мир". На щит поднимались идеологически выдержанные произведения Александра Фадеева и Фёдора Гладкова. Своему другу, драматургу Александру Константиновичу Гладкову в 1942 году Посторонник писал: Я много бы дал за то, чтобы быть автором Разгрома или Цемента. Да-да, не смотрите на меня с таким удивлением. Большая литература существует только в сотрудничестве с большим читателем. Посторонник с доктором Живаго и в самом деле получил большого читателя. только, к сожалению, не у себя на родине, а в окружающем мире, от которого наследники Сталина отгородились железным занавесом. Там были переводы на десятки языков, миллионные тиражи, миллионные гонорары. В списке мировых бестселлеров в конце 50-х Доктор Живаго потеснил даже набоковскую Лолиту. В СССР же роман появился только в 1988 году через 20 лет после смерти автора. и тоже миллионным тиражом в новом мире. Первый приступ к большому автобиографическому роману Постернака сделала сразу же после окончания гражданской войны. Уже к концу её у поэта проступили первые нотки разочарования революцией. В письме Петровскому от 6 апреля 1920 года Постернак рисовал ужасы разрухи и опашление революции. Советская власть постепенно выродилась в какую-то мещанскую атеистическую богодельню. Пенсии, пайки, субсидии только еще не в пелеринках интеллигенцию и гулять не водят парами, а то совершенный приют для сирот держат в проголоде, заставляют исповедовать неверие, молясь о спасении от вши, снимать шапки при исполнении интернационала и так далее. Портреты в ЦИКа, курьеры, присутственные и неприсутственные дни — Вот оно. Ну, стоило ли такую вещь заваривать? Мёртво, мёртво всё тут. И надо поскорее отсюда вон. Куда ещё, не знаю, ближайшее будущее покажет, куда. Прав я был, когда ни во что это не верил. Единственное, реально тут нищета, но и она проходит в каком-то тумане. Обидно вяло, не по-человечески, словно это не бедные люди опускаются, а разоряются гиены в пустыне. Вообще безобразие. а ведь и у вши под микроскопом есть лицо. Вот от этого мёртвого-мёртвого всё тут и родилась фамилия главного героя романа — Живаго, но в ранней прозе она ещё не присутствовала. В 1922 году Пастернак опубликовал повесть «Детство Люверс» — своеобразный вариант будущего начала доктора Живаго. По определению самого Пастернака эта повесть составила примерно пятую часть будущего романа. Там речь шла о предреволюционной паре, и никаких острых политических или идеологических моментов не было. Тогда ещё Пастернак не успел разочароваться в революции, которой, вероятно, тогда и должен был кончаться роман. Следующая автобиографическая проза, появившаяся в 1931 году, Охранная грамота уже была полна скрытых аллюзий и явных параллелей с советской действительностью. Так и во голове, посвящённой Венеции, Пастернак писал. «Опускная щель для тайных доносов на лестнице цензоров в соседстве с россыпями Веронеза и Тинторетта была извоена в виде львиной пасти. Известно, какой страх внушала эта бока Делиона современникам и как мало-помалу стала признаком невоспитанности и упоминания о лицах, загадочно провалившихся в прекрасный зваянную щель, в всех случаях, когда сама власть не выражала по этому поводу огорчения. Из первого издания книги вдительная цензура выкинула следующий за этим местом пассаж: кругом львиные морды всюду мерещащиеся, сующаяся во всей интимности, всё обнюхивающие. Львиные пасти тайна сглатывающая у себя в берлоге за жизнью жизнь, кругом львиный рык мнимого бессмертия, мыслимого, без всякого смеху только потому, что всё бессмертное у него в руках и взято на крепкий львиный повод. Все это чувствуют, все это терпят. А первые наброски того романа, который теперь известен нам как Доктор Живаго, по утверждению французского слависта Жоржа Нива, были сделаны летом 1932 года на Урале, когда Постернак был потрясён тяжким положением жертв коллективизации, раскулаченных. О быте поездки Постернак рассказывал в скульптуру Масленниковой 17 августа 1958 года. В начале 30-х годов было такое движение среди писателей, стали ездить по колхозам, собирать материалы для книги Новая деревня. Я хотел бы со всеми и тоже отправился в такую поездку с мыслью написать книгу. То, что я там увидел, нельзя выразить никакими словами. Это было такое нечеловеческое, невообразимое горе, такое страшное бедствие, что оно становилось уже как бы абстрактным, не укладывалось в границы сознания. Я заболел. Целый год я не мог спать. Эти впечатления наложились у Пастернака На более ранней, от поездок в деревню зимой 1929-30 года. О той же злощастной поездке вспоминала вторая жена поэта Зинаида Николаевна. Его пригласили на Урал посмотреть заводы и колхозы, познакомиться с жизнью в тех местах и написать что-нибудь об Урале. Поездка предвиделась на 3-4 месяца. Борис Леонидович поставил условие, что возьмёт с собой жену и детей. Первое время мы жили в гостинице Урал в Свердловске. Столовались мы в Обкомковской столовой, потом нас переселили на озеро Шарташ под Свердловском и дали нам домик из четырёх комнат. Время было голодное, и нас снова прикрепили к Обкомковской столовой, где прекрасно кормили и подавали горячие пирожные и чёрную икру. В тот же день к нашему окну стали подходить крестьяне, прося милостыню и кусочек хлеба. Мы уносили из столовой в карманах хлеб для обездо^ющих крестьян. Как-то Борис Леонидович передал крестьянке в окно кусок хлеба. Она положила 10 рублей и убежала. Он побежал за ней и вернул ей деньги. Мы с трудом выдержали там полтора месяца. Борис Леонидович весь кипел, не мог переносить, что кругом так голодают. Перестал есть лакомые блюда и отказался куда-либо ездить и всем отвечал, что он достаточно насмотрелся. Как я ни старался его убедить, что он этим не поможет, он страшно возмущался тем, что его пригласили смотреть на этот голод и бедствия и писать какую-то неправду. Правду же писать было нельзя. Я пыталась его отвлекать, устраивала катание по озеру на лодке. Он стремился уехать в Москву. Я понимала, что ему тяжело жить в такой обстановке, видеть голод и несчастья крестьян. Отговорившись болезнью Бориса Леонидовича, мы попросили взять нам билеты в Москву. Предлагали подождать ещё неделю у мягкого вагона. Борис Леонидович был непреклонен и говорил, что поедет жёстким. На вокзал нам принесли громадную корзину со съестным. Он не хотел брать, но я настояла, так как на станциях ничего нельзя было купить, а ехать предстояло 4 дня. Всю дорогу до Москвы мы ехали полуголодными. Борис Леонидович запретил открывать корзину и обещал раздать всё соседям по вагону, если я нарушу запрет. Я очень хорошо его понимала, но со мной ехали маленькие дети, и я скры hash корзины, доставала продукты и кормила сыновей тайком в уборной. Меня порадовало и ещё больше покорило новое для меня черта Бориса Леонидовича глубина сострадания людским несчастьям. И хотя на словах я не соглашалась с ним, Но в душе оправдывало все его действия. На каждой остановке он выбегал, покупал какие-то кислые пирожки. Дома мы открыли эту корзин, продуктов оказалось так много, что мы питались 7 целых месяц. По приезду в Москву Борис Леонидович пошёл в Союз писателей и заявил, что удрал с Урала без задних ног и ни строчки не напишет. Ибо он видел там страшные бедствия, бесконечные эшелоны крестьян, которых угоняли из деревень и переселяли, голодных людей, ходивших на вокзалах с протянутой рукой, чтобы накормить детей. Особенно возмущала его обкомовская столова. Он был настроен непреклонно и требовал, чтобы его никогда не приглашали в такие поездки. Больших усилий стоило заставить его забыть это путешествие, от которого он долго не мог прийти в себя». Пастернак не мог участвовать в этом пире во времена чумы. Не хотел уподобляться французской королеве Марии Антуанетти, предлагавшей вместо хлеба питаться пирожными. И, конечно, никаких иллюзий насчёт благотворности революции. Два года с утра, пережитая на Урале, стала одной из причин тяжёлого нервного заболевания. А все позднейшие уступки власти в стихах ли, в выступлениях, в подписях под резолюциями, были лишь сознательным компромиссом, но никак не дани убеждением. Зинаида Николаевна же, как кажется, не была столь потрясена происходящим в районах сплошной коллективизации и была склонна к гораздо большему конформизму. Через несколько месяцев после возвращения с Урала 4 марта 1933 года Пастернак признавался в письме Горькому. «Я давно, все последние годы, мечтала о такой прозе, которая как крышка бы на ящик легла на всё неоконченное и досказала бы все фабулы мои и судьбы. Но для воплощения мечты в завершённый роман, причём такой, который бы точно не понравился бы горькому, потребовалось ещё более 20 лет. Первоначально Постернак, как кажется, питал некоторые иллюзии насчёт коллективизации, допуская, что первоначальные трудности будут преодолены, и создание колхозов в конечном счёте окажется во благо народа. Неслучайно в 1929 году он писал сестре Лидии в Берлин: "Сейчас все живут под очень большим давлением, но пресс, над которым протекает даже жизнь горожан, просто привилегия по сравнению с тем, что делается в деревне". Там проводятся меры широчайшего и векового значения. Однако поездка на Урал всё расставила на свои места. Очевидно, тогда на Урале возникла идея завершить основные события романа 1929 годом, годом великого перелома. Именно в этом году должен погибнуть главный герой романа, что символизирует гибель дореволюционной интеллигенции. Не обязательно физическую хотя многие из этого слоя не пережили 1937-38 годы, но прежде всего духовно. Ибо чтобы выжить, пришлось приспосабливаться под коммунистическую идеологию. А это, как постороннак, пережив тяжёлый психический кризис в 1935-36 годах, убедился на собственном примере, губительно для подлинного творчества, для созидания нителенных ценностей. Революция теперь воспринималась Пастернаком как ураган, положивший начало хаосу и духовной разрухе. В романе Юрий Живаго говорил Ларе «Со всей России сорвало крышу, и мы со всем народом очутились под открытым небом». После уральского опыта никаких иллюзий насчёт революции и советской власти у Пастернака не осталось. Потрясение было слишком велико, особенно потрясение... от сравнения бедственного положения голодающих крестьян и сытого существования номенклатурной публики. Вообще, надо заметить, что «Доктор Живаго» — это роман-потрясение. Бурные события в личной жизни Пастернака начала 30-х годов, роман с Динаидой Николаевной «Нигаус», уход от первой жены Евгении Владимировны Лурье и сына Жени наложились на столь же бурные события в жизни страны. Характерно, что всерьёз за роман Пастернак принялся уже после Великой Отечественной войны, когда потерпели крах вызванной войной надежды на либерализацию и завязывался новый бурный роман с Ольгой Ивинской. Вскоре после 1932 года работа над романом была на время остановлена, а в 30-е годы Пастернак к нему возвращался очень редко. По словам английского дипломата Исайи Берлина, Познакомившись с поэтом уже после Второй мировой войны, Постернак был русским патриотом. Он очень глубоко чувствовал свою историческую связь с родиной. Постернак любил всё русское и готов был простить своей родине все её недостатки, всё за исключением варварского сталинского режима. Но как раз в 30-е годы после великого перелома советский режим стал всё более ужесточаться. Остатки интеллектуальной свободы улетучились. Постернак пробовал приспособиться с одной стороны, не возражая, когда Николай Бухарин пытался сделать из него полуофициального первого поэта страны, а с другой сохранить личную творческую независимость. К 1935 году выяснилось, что это две вещи несовместимые. Впрочем, у властей Борис Леонидович всегда был на подозрении. даже тогда, когда честно пытался найти своё место в советской действительности. Летом 1934 года Постернак говорил: "Я не хочу, чтобы в поэзии всё советское было обязательно хорошим. Нет, пусть наоборот. Всё хорошее будет советским". Но несбыточность этих мечтаний стала ясна поэту очень скоро. В июле 1934 года Когда появилась статья Горького "Литературные забавы с нападками на поэта Павла Васильева", Постернак встретив Васильева в доме Герцена, шутливо приветствовал его: "Здравствуй, враг отечества". А по поводу статьи Горького, согласно донесению агента ОГПУ, Постернак сказал следующее: "Чувствуется, что в Горьком какая-то злобленность против всех". Он не понимает или делает вид, что не понимает того значения, которое имеет каждое его слово, того резонанса, который раздаётся вслед за тем или иным его выступлением. Горьковские нюансы превращаются в грохот грузовика. У Постернака злоблинасти никогда не было в том числе и в романе, хотя ему и пришлось в дальнейшем вынужденно солидаризироваться с горьковскими словами о врагах, которых нужно уничтожить. И тогда же накануне съезда писателей Постернак, согласно донесению того же осведомителя, утверждал: "Оказывается, теперь в моде героические жертвы. Я не вовремя сделался советским. Мне надо было оставаться таким, каким я был 2 года тому назад. В то время я кипел и бушевал, способен был на всякие жесты. Потом мне начало казаться, что это неверная позиция". что я огненно intelligent, что перестраиваются же все вокруг, и что мне тоже надо перестраиваться. И я искренне перестроился, и вот теперь оказывается, что можно было обойтись без этого. Я опять не попал в точку. Всё это я говорю смеясь, но в этом серьёзное есть своя правда. Один разговор с человеком, стоящим на вершине, я не буду называть его фамилию. Очевидной речи идёт о разговоре со Сталиным насчёт Мандельштама. Примечание автора: убедил меня в том, что теперь, как я сказал, мода на другой тип писателя. Когда я говорил с этим человеком в обычном советском тоне, он вдруг заявляет мне, что так разговаривать нельзя, что это приспособленчество. Я чувствую, что теперь многим на вершине нравилось бы больше, если бы я был таким, как прежде, до перестройки. Доктор Живаго убедительно доказал, что Постернак так и не перестроился. Но самое любопытное, что процитированное донесение это единственное известное сегодня свидетельство о знаменитом разговоре со Сталиным, исходящее непосредственно от Постарнака, причём по горячим следам события, менее чем через 2 месяца. Как можно понять, здесь содержится намек на те слова Пастернака, когда он сказал, что писательские организации не занимаются защитой писателей от политических преследований с 1927 года. А Сталин возразил, что будь он на месте Пастернака, что сделал бы все, чтобы заступиться за Мандельштама. На первом съезде Союза советских писателей Постернак вёл себя далеко не ортодоксально, не желая подчинять простые человеческие чувства идеологизированным мифам и схемам. 29 августа 1934 года, выступая на первом съезде Союза советских писателей, Постернак заявил: Когда я в безотчётном побуждении хотел снять с плеча работницы метростроя тяжёлый забойный инструмент, название которого я не знаю, смех, но который оттягивал к низу её плечи, мог ли знать товарищ из президиума, высмеявший мою интеллигентскую чувствительность, что в этот миг она в каком-то мгновении смысла была сестрой мне, и я хотел помочь ей как близкому и давно знакомому человеку. Но идеологическая схема требовала женщину трудящуюся, а не женщину-человека. Постернак призывал писателей: не жертвуйте лицом ради положения. При огромном тепле, которым окружают нас народ и государство, слишком велика опасность стать литературным сановником. Подальше от этой ласки во имя её прямых источников, во имя большой и дельной и плодотворной любви к Родине и нынешним величайшим людям». Пастернак не дождался конца съезда и вечером 30 августа, после речи заведующего отделом культуры ЦК Остецкого, уехал в Адаевский дом отдыха. По словам Всеволода Вишневского, поэт сбежал с середины послесъездовского банкета у Горького, когда увидел, какое значение имеет там иерархия, в том числе, кто сидит ближе к буревестнику, а кто дальше. Тем не менее, 1 сентября, по предложению Александра Фадеева, съезд избрал Пастернака членом правления Союза. А уже 26 октября 1934 года, во вступительном слове на вечере памяти Лермонтова, Пастернак утверждал вещи, абсолютно не соответствующие бодрому пафосу социалистического строительства. Нам русским всегда было легче выносить и свергать татарское иго, воевать, болеть чумой, чем жить. Для запада же жить представлялось лёгким и обыденным. Советская иго, сам того до конца не осознавая, по сторонках свергал своим романом. 27 января 1935 года на вечере поэта Дмитрия Петровского в доме писателей на вопрос критика Анатолия Кузьмича Тросенкова с которым они тогда дружили, а его генеральный прозе Постернак ответил: Вы очень правы, называя её генеральной. Она для меня крайне важна. Она движется вперёд, хоть и медленно, но верно. Материал наша современность. Я хочу добиться отжатости Пушкина, хочу налить вещи свинцом фактов. Факты, факты. Вот возьмите Достоевского, у него нигде не специальных пейзажных кусков, а пейзаж Петербурга присутствует во всех его вещах, хотя они и переполнены одними фактами. Мы с потерей Чехова утратили искусство прозы. Очень трудно мне писать настоящую прозаическую вещь, ибо кроме личной поэтической традиции, здесь примешивается давление очень сильной поэтической традиции XX века на всю нашу литературу. Моя вещь будет попыткой закончить все мои незаконченные прозаические произведения. Это продолжение «Детство Люверс». Это будет дом, комнаты, улицы и нити, тянущиеся от них повсюду. Нужны факты жизни, ценные сами по себе. Пусть это будет неудачей, я даже наперёд знаю, что вещь провалится, но я всё равно должен её написать». Позднее Тарасенко вскуривается в 47-м, после погромной статьи Сурковой, и напишет проработочную статью о Пастернаке. А началось падение Критика и его отдаление от Пастернака в 1936 году в связи с книгой французского писателя, будущего нобелевского лауреата Андре Жида, возвращении из СССР, а его поездки в Советский Союз. Во время этой поездки произошла его встреча с Пастернаком, ставшая, можно сказать, судьбоносной для обоих. Андре Жиду Постернак во многом открыл глаза на истинное положение в СССР. Сам же Борис Леонидович ещё больше укрепился в намерении написать правду о трагической судьбе интеллигенции на фоне трагической судьбы всего народа. Встреча с евреем сыграла не последнюю роль в формировании замысла романа. Знакомство с Андреем Жидом произошло в июне 1935 года на парижском международном конгрессе в защиту мира. Пастернак в ту пору оказался, по его собственным словам, на грани душевного заболевания от почти годовой бессонницы. Он почти насильно был в июне отправлен в Париж для участия в Конгрессе по личному распоряжению Сталина, уступившего просьбам французских писателей включить Пастернака в состав советской делегации. Марина Цветаева вспоминала, как Пастернак шепотом сказал ей Я не посмел не поехать, ко мне приезжал секретарь Сталина, и я испугался. А еще 10 марта 1935 года в письме к своему другу, поэту Тициану Табидзе, Пастернак жаловался на серую, обессиливающую пустоту, отнимающую у него возможность писать. Но вместе с тем тогда Пастернак еще не потерял веру в то, что происходит в России. 3 апреля 1935 года он писал Ольге Френдберг: А знаешь, чем дальше, тем больше, несмотря на всё, полон я веры во всё, что у нас делается. Многое поражает дикостью, а нет нет и удивляешься. Всё-таки при российских ресурсах в первооснове оставшихся без перемен никогда не смотрели так далеко и достойно. И из таких живых, нискосных оснований В временами и притом труднейшими очень всё выглядит тонко и умно. На конгрессе Постернаку устроили овацию. Там поэт в частности заявил: "Поэзия останется всегда той, превыше всяких Альп прославленной высотой, которая валяется в траве под ногами, так что надо только нагнуться, чтобы её увидеть и подобрать земли". Она всегда будет проще того, чтобы её можно было обсуждать в собраниях. Она всегда останется органической функцией счастья человека, переполненного блаженным даром разумной речи. И таким образом, чем больше будет счастья на земле, тем легче будет быть художником. А в заключение своей речи сказал нечто совсем уж кромольное: "Явно имею в виду свой печальный опыт в союзе советских писателей". Я понимаю, что это конгресс писателей, собравшихся, чтобы оказать сопротивление фашизму. Я могу вам сказать по этому поводу только одно. Не организуйтесь. Организация это смерть искусства. Важна только личная независимость. В 1789, 1848 и 1917 годах писатели не организовывали ни в защиту чего-либо, ни против чего-либо. Точно так же замечу по строю Доктор Живаго. Текст выглядит неорганизованным. Сюжет, равно как и перемещение героев в пространстве и времени, достаточно условным. Встречи персонажей и их действия немотивированными. Главным остаются разговоры, которые превращают роман в шедевр. Но не стоит увлекаться излишним символизмом образов Пастернаковского романа. Сам поэт 14 мая 1959 года писал немецкому филологу Ренате Швейцер. Разные ложные толкования обо мне существуют везде, созданные для моего восхваления, и, может быть, тебя частично вводят в заблуждение. Например, в Америке книгу эту изучают как тайнопись. Названия улиц ина собственные ситуации, всё вплоть до отдельных слогов. Всё должно быть аллегорией, всё должно быть символично. Всё это будто бы скрытая глубокомыслие. Но если бы вообще был возможен такой антихудожественный, неестественный вздор, то что в нём могло бы быть достойного похвалы? Весь мой символизм, если только о нём вообще может идти речь, состоит в том, что я, несмотря на весь необходимый мне неотъемлемый от меня реализм, несмотря на все подробности старался описать действительность в состоянии движения, в состоянии взволнованного вдохновения, как я её всегда наблюдал, видел и знал. О том же он писал французскому филологу Жаклинде Пруаяр. В каждом слоге моего романа ищут скрытый смысл, расшифровывают слова названия улиц и имена людей, как аллегории или криптограммы. Ничего этого у меня нет. Я отрицаю существование возможности законченных, частичных и обособленных символов, даже у других, у кого бы то ни было, если это только художник. Если художественное произведение не исчерпывается тем, что в нём сказано и напечатано, если есть в нём ещё что-то кроме того, то это может быть только то общее качество, дыхание, движение, Бесконечное устремление, которое пронизывает все произведения и делает его таким или иным не потому, что в нём скрыта определённая идея, как разгадка ребуса, а потому, что душа, по нашему предположению, наполняет тело и не может быть из него извлечена. Итак, если душа живописи французских импрессионистов Это воздух и свет, то, что является душой новой прозы доктора Живаго. В своём происхождении, в своей подготовке и по своему заданию это было реалистическое произведение. В нём должна была быть обрисована определённая реальность определённого периода романа, а именно русская действительность последних 50 лет. После того, как это было осуществлено, оставался ещё некоторый остаток, достойный того, чтобы быть охарактеризованным и описанным. Что же это за остаток? Действительность как таковая, сама действительность как явление или категория философии, сам факт бытия какой-то действительности. Не нужно думать, что это что-то совсем новое, что прежде никто не ставил себе подобной задачи. Наоборот. Большое искусство всегда стремилось передать целостное восприятие жизни в её совокупности. Но это делалось и комментировалось всегда по-разному, в согласии с философией эпохи и по-тому разными способами. Вот мой символизм, моё ощущение действительности. Я описываю характеры, положения, детали, особенности с единственной высшей целью, расшатать идею железной причинности, идею абсолютной необходимости, представить действительность как зрелище воплощённого внутреннего порыва, как видение, движимое выбором и свободой, как определённый вариант среди других вариантов, как что-то совершающееся не случайно, а по чьей-то воле. Андрей ждёт восхищался постернаковским гением и симпатизировал Постернаку как человеку. А после конгресса проникся к нему безграничным доверием и прислушивался к каждому его слову. Из-за болезни по сторонам клонялся от встреч с французскими писателями. Андрей Жит писал ему: "Я хочу, чтобы вы знали, с какой теплотой мы к вам относимся. Неужели это не способно поддержать вас?" В июле 1936 года Жит приехал в Москву. В ореоле славы блистательного мастера слова, живого классика. Его торжественно встречали, но на второй день после приезда Жид умер Горький. После траурного митинга Андрей Жид пришёл к Постарнаку на Волхонку, где тот просветил его насчёт оборотной стороны советского рая. 2 месяца Жид ездил по стране. В Москву он вернулся накануне открытия судебного процесса по делу так называемого Тратский ска Зиновьевского террористического центра. Все эти события поколебали его представления о действительном положении вещей в СССР. И вернувшись во Францию, он издал книгу Возвращение из СССР, где написал, что в России культ личности Сталина, диктатура одного человека, а не диктатура объединившегося пролетариата, свирествуют репрессии, и всеобщее счастье достигается обезличиванием каждого. поставил под сомнение смысл стахановского движения и высокий культурный уровень простого советского человека. В СССР книгу не только не стали переводить, как предполагалось ранее, но запретили даже вывозить экземпляры французского издания. После отъезда Андре Жида Постернак стал объектом направленной против него кампании со стороны послушной партии критики. Поводом послужили несколько резких публичных высказываний Постернака насчёт собратьев писателей, погрязших в материальных благах и забывших о литературе. Своеобразное понимание Пастернакам метода социалистического реализма и несогласия с развернутой партией и компанией борьбы с формализмом в искусстве, жертвами которой стали Шестакович, Пельняк и многие другие. Так, 16 февраля 1936 года, выступая на Минском пленуме правления Союза писателей, Постороннак говорил о простоте толстовской расправы с благовидными и общепризнанными условиями мещанской цивилизации. Развивая эту тему, он предложил, чтобы недавно провозглашённый метод социалистического реализма опирался на буре толстовских разоблачений и бесцеремонности. Он утверждал: "Лично для меня именно тут где-то пролегает та спасительная традиция, в свете, который всё трескуче приподнята и риторическая, кажется неосновательным, бесполезным, а иногда даже и морально подозрительным. Мне кажется, что в последние годы мы в своей банкетно-писательской практике от этой традиции сильно уклонились. Искусство без риска и душевного самопожертвования немыслимо. Свободы и смелости в воображении надо добиться на практике, не ждите на этот счёт директив. А 13 марта 1936 года на общем московском собрании писателей он публично заявил о своём несогласии с редакционными статьями Правды, направленными против формализма в искусстве. Это было его последнее выступление на форме такого рода. 1 октября 1936 года Постернак писал своей кузине Ольге Фрейнденберг, Когда на тему этих статей открылась устная дискуссия в Союзе писателей, я имел глупость однажды пойти на неё и послушать, как совершеннейшие ничтожества говорят о Пеньниках, Феидиных и Леоновых почти во множественном числе. Не сдержался и пробовал выступить против именно этой стороны всей нашей печати, называя всё своими настоящими именами. Прежде всего я столкнулся с искренним удивлением людей, ответственных и даже официальных. Зачем где я лезу заступаться за товарищей, когда не только никто меня не трогал, но трогать и не собирался? Отпор мне был дан такой, что потом и опять-таки по официальной инициативе ко мне отрежали товарищей из Союза справляться о моём здоровье. И никто не хотел поверить, что чувствую я себя превосходно, хорошо сплю и работаю. И это тоже расценивали как фронту. Борис Леонидович не мог тогда и в страшном сне вообразить, что тогдашние нападки были лишь цветочками по сравнению с ягодками периода нобелевского скандала. Как раз с осени 1936 года начались выступления против Пастернака в печати, обвинения в уходе от жизни. Это совпало с началом открытых политических процессов над врагами народа. бывшими противниками Сталина из числа партийной оппозиции. А тут как раз подоспела книга Андрея Жида, в Москве сразу окрещённая клеветнической. Советские писатели подготовили свой протест против книги "Возвращение из СССР" и предложили Постернаку подписать его, но он отказался, сославшись на то, что книгу не читал. Один из писателей, подписавший протест, негодовал Ну и что же, что не читал, можно подумать, что все остальные читали. И что ему больше всех надо? Ведь Правда написала, что книга в раннё. Постороннак же в разговорах с писателями не скрывал, что Жыт написал правду об СССР. Реакция последовала незамедлительно. 16 декабря 1936 года Выступая на общегородском собрании московских писателей, посвящённой сталинской конституции, Владимир Ставский обрушился с резкой критикой на Постернака. Первый секретарь Союза писателей утверждал, что Постернак в своих кулуарных разговорах доходит до того, что выражает солидарность с свою даже с подлой клеветой из-за рубежа на нашу общественную жизнь.